Все дальше и вперед, скользя по тонкой грани между сном и явью, ни туда, ни туда, не сворачивая, ни света, ни темноты, только клубящиеся тени кружатся, сплетаются, растворяясь друг в друге и тут же пропадая. Лица, руки, глаза, скрипы, шорох, шум в ушах. Жуга в этом странном нигде двигался медленно, словно слепой в лабиринте. Тело своего он не чувствовал, лишь браслет весомо оттягивал левую руку. Самой руки видно не было, только краем глаза удавалось углядеть мерцающую во мгле красную искорку. Камень. Жуга остановился и огляделся. «Вайда!» Ответа не было. «Вайда!» Новая волна шорохов, но и только. Жуга растерялся. Он не знал, что будет делать, когда попадет сюда. Он даже не знал, куда его занесет. Какие поиски, когда нет ни верха, ни низа, ни середины. Хотя, если подумать... Браслет помог ему сюда попасть. Должен же в этом быть хоть какой-то смысл. «Вайда?» — снова позвал он. Нет ответа. Жуга задумался. У Вайды сейчас нет своего тела. Это сбых, а не Вайда спит в избе. Но его звать как раз не стоит. Кузнец может только помешать. Что сводит их воедино? Рифмач. Эхо метнулось вдоль невидимых стен, разгоняя тени. Жуга шагнул, нащупывая путь невидимой ногой, и вновь остановился. Рифмач. Тени сгустились. Теперь в них появилась форма. Возникли границы. Шум перестал быть неразличимым. Еще не слова, но призраки слов. Еще шаг, и впереди замаячила размытая фигура человека. «Рифмач, я здесь!» «Я ЗУ!» Жуга снова продвинулся вперед и замер пораженный. Перед ним были двое. Хотя нет, один. «Нет», — поправил себя жуга, — «все-таки двое». Это было странно и страшно, видеть, как сливаются, перетекая из одного в другое, головы, руки, ноги. Призрачные тела дергались, бились в медленных и бесконечных судорогах, и от этого становилось еще страшнее. Лиц видно не было. Сердце у Жуги замерло, он понял, что едва не опоздал. «Рифмач!» Движение замедлилось. Голова, сейчас она была одна, повернулась к нему. Темный провал рта раскрылся. «Кто?» Эхом прошелестел вопрос. «Это я, Жуга!» «Я искал тебя, Вайда. Пойдем со мной». Головы медленно разделились. В дымном проблеске проглянуло лицо рифмача. «Зачем ты?» «Идем со мной», — повторил Жуга. «Оставь спящего в покое. Ты здесь чужой, Вайда. Идем, пока не стало поздно. Семь оборотов уже прошло». Искаженное болью лицо исчезло и появилось вновь. Я не помню. Ничего не помню. Память-колодец. Разбей пустое отражение и войди в воду. Перестань быть тенью. Отыщи себя. На сей раз молчание затянулось надолго. Ты поможешь мне? Жуга больше всего боялся обещаний, но иного пути, похоже, не было. Я помогу тебе, кивнул он. Некоторое время ничего не происходило. И жуга лихорадочно стал соображать, что теперь делать, как вдруг тень разделилась. Одна ее часть осталась на месте, другая двинулась к травнику. Она подходила все ближе и ближе, и с каждым шагом из смутной игры света и тени все отчетливее возникало бородатое лицо рифмача. Вайда подошел вплотную и остановился. «Жуга!» Густая борода раздвинулась в улыбке. «Жуга! Черт возьми, как же я рад тебя видеть!» Слипшиеся веки разлепились. Над постелью склонилось встревоженное девичье лицо. «Ружена! Я здесь, здесь, Жуга!» Он сглотнул. «Сбых!» «Он так метался, так метался, а теперь снова спит. Это хорошо?» «Да, так и надо!» Жуга приподнялся на локтях и попытался сесть. Это ему удалось. Поднес к лицу руку с браслетом. Камень мягко вспыхивал и газ вместе с биением сердца. Наверное, и цвет изменился. Впрочем, это было уже неважно. Ружена перехватила его взгляд. «Вайда теперь там?» Жуга кивнул. «Да. Кажется, да». Он разжал кулак. Мелкий серо-зеленый порошок, все, что осталось от фигурки человека с браслета, струйками потек меж пальцев. «Вот, значит, как!» — пробормотал он. Часть порошка прилипла к ладони, Жуга вытер ее о рубаху и только теперь заметил, что весь взмок от пота. Ружена, похоже, тоже это заметила. «Ой, я сейчас!» Она вытащила из сундука и помогла Жуге надеть чистую рубашку, Затем они совместными усилиями переодели сбыха, тоже мокрого, как мышь, и уложили обратно. «Может, поешь?» — Ружена захлопотала, торопливо собирая на стол. «У меня похлебка на плите, горячая». Жуга почувствовал, что и в самом деле проголодался. Есть хотелось неимоверно. «Сколько все это длилось?» — спросил он. «Почти весь день. Полночь скоро». Жуга слез с кровати и еле добрался до стола. Голова кружилась, зато ноги, похоже, уже совсем зажили, только жутко чесались. Он отрезал хлеба, полил квашеную капусту постным маслом и подвинул к себе миску с похлебкой. Ружена уселась напротив, молча глядя, как он ест. «Расскажи о себе», — вдруг попросила она. Жуга проживался поковырял ложкой в миске, поднял голову. «А чего рассказывать?» «Ну хотя бы откуда ты?» — С гор я, — неохотно сказал он, — только ушел я оттуда. — Зачем? — Сам не знаю. Раньше казалось, что знал, а теперь... Он покосился на девушку, усмехнулся невесело. — Странствую вот, от зимы лето ищу. Ружена помолчала. — Кто ты такой, жуга? Тот вздрогнул и отложил ложку. Потупил взгляд. — Не спрашивай меня об этом, руженка глухо сказал он. «Пожалуйста». Она протянула свою руку. Ладонь легла поверх ладони. По щеке у девушки сбежала слеза. «Молчи, рыжий», — мягко сказала она. «Молчи, ничего не говори. И знаешь, кто б ты ни был, спасибо тебе за все». Со стороны кровати донесся шелест, и из-под одеяла показалась заспанная сбыховая физиономия. «Эй, а мне в этом доме сегодня дадут поесть?» Жуга с руженой посмотрели на кузнеца, затем друг на друга и прыснули со смеху. Уснуть этой ночью жуга не смог. ныло изудела рука под браслетом. перед глазами маячило искаженное болью лицо рифмача, но жуга лишь под утро догадался, что происходит, и словно подброшенной невидимой пружиной вскочил и заметался по горнице, торопливо одеваясь. Запрыгал на одной ноге, завязывая башмаки. «Эй, ты чего?» — забеспокоился Сбых. Из-за занавески выглянула Ружена. «Что случилось?» «Они хоронят его!» — выкрикнул Жуга. «Хоронят, понимаете? Они не стали ждать!» Кузнец спрыгнул с печки. «Погоди, я с тобой!» Жуга лишь махнул рукой в ответ, торопливо нахлобучил шляпу и выскочил за дверь. Сбых кинулся вдогонку, на ходу надевая полушубок. Жуга еще не совсем поправился, был слаб, хромал, и хоть до кладбища добежали быстро, всё равно опоздали. Жуга оказался прав, рифмача и в самом деле решили похоронить. Уже издали можно было заметить разношерстную толпу на погосте. Здесь собрались, если и не все поселяне, то большая их часть. Был здесь и отец Алексей. Два мужика, уже знакомые травнику, сноровисто орудовали лопатами, засыпая могилу. Мерзлые комья глухо стучали по крышке гроба. «Опять эти двое!» — Жуга сжал кулаки. «Это Карл и Ешек пропыхтел на бегу с бых. Они урудах оботрачат. Братья, что ли? Ага». Жуга прибавил ходу, замахал руками. «Эй, стойте!» Поселяне заоборачивались. Расталкивая толпу, Жуга пробрался к полузакопанной могиле. Красный, распаренный после бега, он всё никак не мог отдышаться. Отец Алексий нахмурился. «По что шумишь, в юнош? Чем кричать, лучше б спасибо сказал людям за работу. Не время сейчас кричать, и не место. Что не позвали тебя, то не наша вина. Сам ты где пропадал последние дни? Стань в сторонке, не мешай». Народ вокруг молчал. Мужики снова взялись за лопаты. «Нет, погодите!» Жуга схватил крайнего из них за рукав. «Вы что делаете? Ведь не прошел еще положенный срок». Тот стряхнул его руку, сплюнул. «Прошел, не прошел. Тебе какая забота! Думаешь, если сумел у Вацлава нечисть вывесть так все теперь сможешь? Все равно не вернешь его, как и тех четверых. Отойди, не мешай». Жуга вздрогнул. четверых Медленно переспросил он. «Но ведь мальчишку с Денека вы так и не нашли. С чего ты взял, что он мертв?» В толпе встревоженно зашептались. Жуга огляделся. «Вот оно что!» — пробормотал он. «Кто-то из вас помог мальчонке умереть. Кто-то свел его в лес по осени, так?» Священник покачал головой. «Побойся Бога, странник. Не дело ты говоришь. Ох, не дело!» но Жуга уже никого не слушал. «Сбых!» — он отыскал взглядом кузнеца. «Родители его здесь?» Тот покачал головой. «У них и так семеро по лавкам, где уж им по кладбищам бегать?» «Ясно!» — Жуга кивнул. «А в полях, значит, недород в последние годы, и снегу захотелось. Так, поселяне? Узнать бы, кто вам такое посоветовал. Бабка Ниса? Вряд ли!» «Ты думай, чего говоришь!» — загомонили в толпе. «Мало ли как дети пропадают! Ишь, выискался! Все они ведьмаки одинаковые! Сам, небось, пришил дружка своего! А еще круженки липнет, сволочь!» Жуга обернулся на крик и разглядел в толпе белобрысую голову паренька из корчмы, которому Давича отказался дать приворотное зелье. Этого только не хватало! Один из мужиков, не той Ешек, не то Карл, шагнул вперед, схватил Жугу за руку и попытался оттащить в сторону, но вскрикнул, наткнувшись на браслет, и поспешно отскочил. Потер ладонь. «Жжется, гадина!» Жуга покосился на браслет, камень пылал, как огонь. Он поднял голову и встретился взглядом со священником. Тот стоял в сторонке, теребя на перстный крест. «А ведь вы знали, батюшка!» — сказал Жуга. «Все-все знали, ведь он, наверное, приходил к вам, уже потом». «На все воля Божья!» — тот опустил глаза. «Я молился за него, но...» — он развел руками. «Бог не вмешается, если люди молчат». А люди молчали. Толпа, угрожающий притихнув, медленно смыкала круг. Сбых огляделся. «Лица, лица! Серые, злые!» Неужели он жил с ними рядом столько лет? А ведь они боятся, вдруг подумалось ему. Всего боятся. Своих хозяев боятся и своих батраков, своих жен и своих мужей. Даже детей своих и то боятся до смерти. Не хватало только искры, чтобы вспыхнул пожар, и ее не пришлось долго ждать. «Бей ведьмака!» — вскричал кто-то, и толпа бросилась вперед. Сбых рванулся на помощь другу, но ему подставили ножку, в воздухе мелькнула лопата, и кузнец, оглушенный, повалился на снег. «Сбышка!» Ружена подоспела только в последнюю минуту и не смогла сдержать крика, увидев, как людская волна прокатилась над ее братом и захлестнула рыжего странника. «Не троньте его!» Ее отпихнули в сторону. Девушке оставалось стоять и бессильно смотреть на кучу шевелящихся тел. Слышались крики, пыхтения, ругательства, треск рвущейся материи. И вдруг все кончилось. Никто не понял, откуда они взялись, белые волки, пятеро зверей во главе с матерым вожаком. Они как-то сразу возникли в самой гуще драки, как возникают ниоткуда хлопья снега в чистом зимнем воздухе. И через миг рыжего паренька окружил вихрь когтей, горящих глаз и щелкающих клыков. Колпа ахнула и схлынула назад, оставив на истоптанном снегу распростёртое тело. Повисла гнетущая тишина. Жуга лежал недвижно, уткнувшись лицом в снег. Налетавший ветер шевелил его рыжие в пятнах крови волосы. — Убили! — ахнула женщина. — Молчи, дура! — грубо осадил ее мужской голос. — Молчи! — Четыре волка остались стоять неровным полукругом, ощерив зубы, замершие, собранные, готовые к прыжку. Пятый подошел к травнику, склонился над ним. Мелькнул промеж зубов жаркий розовый язык. Послышался стон. Пальцы простерты руки сжались, горстью загребая снег. Жуга поднял голову и открыл глаза, обвел взглядом притихших поселян. Разбитые губы шевельнулись. «Тени», — еле слышно сказал он, — «как вы не понимаете, что все вы — просто тени». Он медленно приподнялся, сел, вытер губы, безразлично покосился на окровавленный рукав и попытался встать. Волк с готовностью подставил плечо. Жуга благодарно кивнул, ухватился рукой за волчий широкий загривок и, медленно приволакивая ногу, двинулся к лесу. Ружена подняла голову. Губы ее округлились. «Жуга!» — хотела позвать она, но тот вдруг сам остановился, оглянулся, взглядом нашел в толпе девушку и молча покачал головой. Он так и ушел, не сказав больше ни слова, и никто не посмел его остановить, пока сидели и ждали возле могилы четверо снежных волков. Потом ушли и они. Сбыха отнесли домой. Ружена помогла уложить брата на кровать и вытолкала всех вон. Пришёл кузнец в себя только к вечеру, а на следующий день, одолжив у соседа лошадь и сани, погрузил в них весь свой нехитрый скарб и вместе с сестрой уехал из деревни, по слухам, к дальней родне. Дом продали. Говорят, белых волков видели еще раз, но следующей ночью разыгралась метель, такая вьюжная и ветренная, что никто не решился выйти на улицу. А когда утром наиболее смелые из местных, опрокинув для храбрости кружечку-другую, вооружились чем ни попадя и заявились на кладбище, то нашли вместо могилы лишь полузаметенную снегом яму. Гроб был пуст, тело рифмача исчезло. Намерились спросить бабку Нису, но травницы дома не оказалось. Не появилась она и после, и пустая хибара ее долго стояла на берегу, пока со временем не развалилась. А через два дня к деревне вышел худой, изможденный мальчонка лет пяти-шести. Он шел медленно, зябко кутаясь в старую шаль, доходящую ему до колен. Редкие поселяне торопливо крестились при встрече с ним и после долго смотрели вслед. А Вацлав, который вышел поглядеть, что за шум, завидев его, хлопнулся в обморок. Парнишка молча прошел мимо длинного ряда домов и остановился у крайней слева избы. Постоял у дверей, как будто вспоминая, затем поднял руку и робко постучался. «Мама!» — позвал он. «Открой!»